Глава 75. Феникс. «Нет», — восклицает Леннон, вскакивая со стула, — «ты сошел с ума». Забавно, ведь я никогда еще не чувствовал себя более здравомыслящим. Леннон для меня все. Я знал это, когда писал первое письмо, и теперь уверен в этом, как никогда ранее. И хотя я не могу исправить произошедшее, в моих силах дать ей это. Доказательство того, что она не одна, что у нее есть семья что хоть Ленон и теряет первого мужчину, который ее полюбил, у нее все еще есть другой, который любит ее столь же сильно. «Выходи за меня замуж», — повторяю я. Ее потрясенный взгляд встречается с моим. «Нет, перестань просить». Она хмурится. «Требовать». «К черту, я буду требовать, пока она не согласится. Она отступает на несколько шагов, и я настолько же подхожу ближе». «Выходи за меня, Ленон. Позади меня раздается удивленный вздох, и даже не поворачиваясь, я понимаю, что это миссис Палма. Возмущаясь, Леннон прожигает меня пылким взглядом. «Ты сумасшедший! Мы даже не вместе!» И в этом виноват я. Иногда мы жаждем чего-то так сильно, что готовы отказаться от всего, дабы заполучить желаемое, но я усвоил урок. Я знаю, каково это — потерять ее, и ничего этого не стоит. Мне просто нужно, чтобы Леннон поняла, что за то, что у нас есть, стоит бороться. Хотела бы ты провести со мной остаток жизни, если бы я не облажался? Мне плевать, что, по ее мнению, могло между нами произойти в будущем. Я хочу знать, что чувствовала эта штуковина в ее груди. Что она чувствует сейчас? Леннон снова отступает, только на этот раз ее спина упирается в стену. Я сокращаю пространство между нами, загоняя ее в ловушку. Если она захочет сбежать, ей придется пройти через меня, но она не сможет, поскольку я никогда ее не отпущу. Да шепчет она, отводя взгляд. «Я уже говорила, что любила тебя. Ты все еще любишь меня?» Мучительный вопрос, но ответ мне уже известен. Я, черт возьми, ощущаю его всей своей кожей. Эта девушка так глубоко засела в мою душу, что даже лучший хирург на планете не смог бы вырезать чувство к ней. И я знаю, что она испытывает то же самое ко мне. Просто Ленон боится, что ей снова разобьют сердце. Но я проведу остаток своей жизни не только собирая его по кусочкам, но и оберегая его. Чувствуя себя побежденной, Леннон морщится. Да, я упираюсь рукой в стену рядом с ее головой. Хорошо, потому что я люблю тебя. Ее взгляд находит мой. Я знаю, что она видит правду в моих глазах, поскольку ее стены рушатся, и она, наконец, открывается мне». Но одной любви недостаточно, требуется что-то еще, нечто существенное, чтобы жить и без труда преодолевать все эти чертовы испытания, которые судьба иногда подбрасывает влюбленным. Ты мне доверяешь? Я задерживаю дыхание. Минута может показаться вечностью в ожидании, пока любимая женщина решит, достоин ли ты ее. И хотя я мог бы стоять здесь, бить себя в грудь и кричать, что даже если я буду злить ее по крайней мере раз в день до конца нашей жизни, я никогда больше не причиню ей боли но это ни черта не будет значить, если она сама в это не поверит. В глубине души она наверняка осознает, что если бы я мог повернуть время вспять, то выбрал бы ее. Резкий выдох ленон пока мой единственный ответ. Но тут она поднимает подбородок. Ее взгляд скользит по каждому дюйму моего лица, прежде чем дойти до глаз. Теперь доверяю. Обвив рукой талю ленон я целую ее. Наш поцелуй искренний и уязвимый. Он таит в себе извинения за ошибки, которые я совершил, и обещание, что никогда не уничтожу то, что она мне вернула. Это клятва, обет. «Выходи за меня», — повторяю я. На этот раз она, наконец, дает мне то, чего я так отчаянно жажду. Хорошо. Как бы мне не хотелось остаться здесь и поклоняться ее губам, у нас не так много времени. Я видел, как опустошил ее мысль, что отец не будет присутствовать на свадьбе, Но я сделаю так, что все пройдет как положено. Сейчас вернусь». Замешательство мрачает черты ее лица. «Куда ты? Хочу найти священника». Я поворачиваюсь к миссис Палме, которая все еще стоит у двери, шмыгая носом. «У них же здесь есть один, верно?» Она промокает глаз салфеткой. «Да, есть больничные капелланы». «Постой», — пищит Леннон. «Ты хочешь сделать это сейчас?» «Я хочу провести с тобой остаток жизни, Леннон». И чем раньше начнем, тем лучше. Уже собираясь уходить, я понимаю, что пропустил важный шаг. Тот, который бы имел значение и для ленаны и для ее отца, сложись обстоятельства иначе. С тяжестью в груди я смотрю на него. Мне не удается поговорить с ним как мужчина с мужчиной и получить благословение на брак с его дочерью. Черт, он, скорее всего, послал бы меня на все четыре стороны, и я не могу его за это винить. Но я все равно даю ему обещание, то, которое никогда не нарушу. Я всегда буду о ней заботиться.